8. Я спал, и внутри своего кошмара видел только адское пламя, красный и желтый огонь на весь мир. Пулями посекло в нескольких местах кабель и изоляторы. То, что я принял за звонок телефона, было его предсмертной агонией. Стрельба потихонечку стихла, очень солнце жарило, разморило мужиков. Пора завязывать с зарницей, но так сразу без повода разве остановишь ретивое? Все ждали милицию, а приехала скорая помощь. Белый квадратный фургон на мягких рессорах покачивался уже посреди деревни, а хозяйка все никак не могла меня разбудить. Она то хлестала несчастного монаха ладонями по щекам, то начинала завязывать на мне рясу, то пинала босой пяткой, шептала Афанасий, Афанасюшка, нельзя, нельзя тебе здесь лежать, убьет Влад, он в ревности бешеный, убьет фамилии независимые спросит, но все тщетно. Смесь страха и алкоголя сработали подобно наркотику. Я видел только огонь, слышал только шорох пламени и крики заживо сгорающих фанатиков, язычников из храма солнца. Белая дверца с красным крестом покачнулась и отъехала в сторону. На дорогу в пыль выскакивали санитары. Их было трое. Пол деревни наблюдала за тем, как шофер в фургоне откинулся на своем месте и закурил. Он явно приготовился к длительному ожиданию. Последним вышел тощий высокий доктор в белом медицинском халате. На груди доктора побрякивал стетоскоп, а мизинец левой руки замотан лейкопластырем. Влетев на большой скорости в деревню, медицинский фургон остановился только когда придавил передними колесами разметавшегося посреди улицы кабана-рекордсмена. Кеша был распростерт в смерти довольно широко. Неслучившийся лауреат книги Гиннесса перегораживал улицу, получше небольшой студенческой баррикады. Вышедший из машины доктор пнул Борова ногою в бок, переступил на месте белыми мягкими кроссовками. В наступившей тишине голос его прозвучал очень ласково. Где больной-то? «Где монашек наш?» Этот вопрос, заданный осторожным, мелодичным, почти женским голосом, был обращен в сторону Миколы, как раз перезаряжавшего свое ружье. Вопрос остался без ответа. Но следующий вопрос, похожий на судорожный крик чайки и обращенный уже к небу, все-таки возымел необходимое действие. «Господи, что же будет?» «Неожиданно для деревни!» — завопил доктор. «Что же будет, если мы этого буйного не поймаем?» Он поправил на груди у себя стетоскоп и воздел тощие руки вверх к сияющему солнцу. «Господи, он же всех вас здесь перерезать может!» «Это если мы друг дружку не перестреляем!» — резонно возразил Микола защёлкивая своё ружьё и обращая заряженные жаканами стволы в сторону соседского дома. «Влад Данилыч!» Так во всю глотку крикнул он. «Не монах у тебя в доме!» «А кто ж тогда у меня в доме?» Из-за навозной кучи показалась голова хозяина. «Псих ряженый!» Голос Миколы, в отличие от голоса доктора, не походил на судорожный крик чистой чайки, а больше напоминал адское урчание сытого павлина. — Тут доктор, — говорит, — социально опасен. Не подсуден, вероятно, зарезать может. А ты жену с ним наедине оставил. Стволами-ружья Микола показал направление. — Вон в том доме он. Санитары поплевали на ладони, вытащили длинные носилки и зашагали в указанном направлении. С носилок свешивались длинные желтые ремешки. Ремешки касались дороги, их металлические пряжки чертили в пыли замысловатые линии. Доктор глянул на хозяина, подмигнул И поманил его сухим, очень белым пальцем, тот бы излива озираясь подался вперед, будто подтянутый на невидимой леске. — Христа ради! Не стреляйте, мужики! — взмолился он. Он отряхнулся и вслед за санитарами, вслед за длинноногим врачом побежал к своему дому. «Жена у меня там! Жена!» осталась он показывал пальцем на запертую дверь. «Жена!» Он догнал врача, остановился вдруг, схватил медика за белый рукав, заглянул в бессовестные глаза психиатра и спросил тихим-тихим шепотом, а он убежал, что ли, из сумасшедшего дома, монах-то? Из сумасшедшего, из сумасшедшего, — покивал доктор, — пустите локоть, вы делаете мне больно. «А что у вас с мизинцем?» Не отпуская его руки, спросил хозяин и облизал пересохшие свои губы. «Почему?» «Один приятель укусил». Психиатр вырвал руку. «Вроде монашка вашего, такой же, беглый». «А знаете, я почему-то так и подумал», — признался хозяин. Он первым вошел на крыльцо и толкнул дверь. Заперлась стерва, ударил в дверь ногой. «А ну, открывай!» «Зачем?» — послышался из-за двери голос Елены Федоровны. «Психа сдать нужно. Тот за ним доктор приехал, санитары тоже приехали. Хозяин неуверенно оборачивался в поисках поддержки. На машине приехали». Происходящее было как нельзя кстати. Никто уже и не думал стрелять друг в друга. Мирно переговариваясь, садоводы окружили медицинский фургон. Кто-то уже прикуривал у водителя, а кто-то засовывался внутрь машины в поисках дарового спирта. Но доктор был сосредоточен на своей миссии и ничего лишнего не замечал. «Отдайте нам больного!» Отступив от дома и издали заглядывая в окно, потребовал он. «Больной вам не принадлежит. Как вас там?» «Елена», — подсказал хозяин, — «отдайте нам его, Елена. Он не монах. Он опасный и сумасшедший. Три дня назад бежавший из больницы. Он содержался в специальном отделении для буйных. Вы должны понять, он опасен». Отчаявшись меня будить, хозяйка вынула откуда-то из шкафчика, сунула в нее под нос флакончик с нашатырем. А когда я чихнул, но не пробудился, вылило весь пузырек мне на голову. Во сне я почувствовал, как защипало брови, и от этого почти проснулся. Сел на кровати, головой верчу, ничего не могу понять, за крест схватился, ищу глазами огонь, а огня нет, только дырки от пуль в занавеске сияют. Елена Федоровна сняла с коврика ружье, немного отодвинула занавеску, прицелилась и вроде сама с собою разговаривает, но довольно-таки громко. «Не отдам! Не отдам!» — его говорит. «Он мой! Мой!» Доктор увидел женщину в окне, взмахнул руками, но выпущенный из ружья жакан вонзился в землю прямо под левой его подошвой. Земля раскалилась мгновенно, и доктор отдернул ногу. Второй жакан сшиб с него белую медицинскую шапочку. Отброшенную шапочку впечатала в любопытную лошадиную морду, торчащую над забором. Лошадь испуганно всхрапнула и спряталась. Доктор нахохлился, сгорбился, заложил руки глубоко в карманы. «Елена!» — рявкнул хозяин. «Елена, отпусти монаха! Он медикам принадлежит!» Совсем свихнулась по живому врачу по белому халату жаканами стрелять. «Влад!» «Ты даешь слово, что ревновать не станешь?» Быстро перезаряжая ружье, спросила хозяйка. «Дай слово». Доктор, не вынимая рук из карманов, попытался сделать знак. «Дескать, что хочешь, говори. Дескать, любое слово теперь хорошо. Только бы не стреляли больше». Но хозяин даже не заметил странных его телодвижений. «А что, было?» не Тогда чего ты боишься, коли не было? Выпусти, монаха, сядем, поговорим. Но никто больше ни о чем его не спрашивал. Раскачав носилки, как большой таран, санитары с одного удара выбили дверь, Это были очень опытные ребята. Даже в темноте они не перепутали меня с женщиной. Двое накинули мне на голову смирительную рубашку, а третий, присев на корточки моментально стянул ремешком ноги. Когда меня уже привязали к носилкам, и худая жилистая рука доктора дотянула жесткие металлические пряжки, Елена Федоровна приблизилась, наклонилась. У нее были влюбленные глаза, она перекрестила щепотью свои губы и потом поцеловала меня. Поцелуй у хозяйки вышел нежный, но без пошлости братский. Так я и сохранил вкус ее помады до самой больнички. Даже после укола держал этот запах, эту святую сладость на устах и только во время завтрака на следующий день потерял смылся поцелуй святой женщины суст тепленьким сладким больничным чаем пропал до следующего раза